А на полях хорошие хлеба, рожь и пшеница от тяжести колосьев так и гнутся к земле. Овес ростом, что рожь хорошая, метелка у него с поларшина. Посмотри еще на юг, тут что? Священник смотрит на юг и говорит. Опять обширные и хорошие хлеба. Идет рабочая пора. Только что-то народу работает мало. Я тебе растолкую, что значит это видение. Гробы, которые ты видел, предвещают мор на людях. Еще в прошлом году хлеба было мало, и народу умирало много. А в этом году хлеба ничего не уродится, и мереть будет больше. Гробов будет так много что не будут успевать их закапывать. Хорошие хлеба в твоем видении означают, что после трех лет голодных и смертоносных будет большой урожай. Только убирать и есть хлеб тогда будет почти некому. Народу останется в живых так мало, сколько ты сейчас видел при уборке хлеба. Бог и Сатана Досюд то было, когда не сотворена была земля Богом, была все вода. И только жили в воде Бог и Сатана. Сатана был младший родной брат Богу. Вот они сошлись в воде и спрашивают, — Ты кто? Я — Бог. А ты кто? А я — Сатана. — Так мы с тобой братья. Давай землю сеять. — Давай, — говорит Бог Сатане, — поди принеси песку две горсти. В правой руке мне, а в левой — себе. Вот пришел Сатана на песок и захватил правой рукой не полную горсть, а левой рукой — полную горсть, да за щеки земли напихал, чтобы боговые земли посеять. Бог об этом узнал и проклял его, так что земля у него за щеками и приросла. Вот стали сеять. Возьмет Бог немного песку и бросит его. И земля тотчас же сделается. А сатана сколько не бросит песку, Весь ко дну идет. И насеял Бог земли очень много, а сатана нисколько не мог. Летает сатана по воздуху, и негде ему присесть, потому что на землю Бог не пускает. Устал сатана, летавший, и стал просить Бога, «Пусти меня, хотя ненадолго, присесть куда-нибудь!» Бог вселил его в землю ков. Сел сатана на ков отдохнуть, да и захватил его своими костями и выдернул. Тотчас Из дыры-то и полезла всякая некорь — лягушки, ящерицы, мыши, змеи и тому подобное. Полетели комары, оводы, мухи и разные мошкара и всякий гнус. Долго и без конца лезла вся эта тварь из чертовой дыры, и поналезло ее многое множество. Увидал бог это и загородил дыру рукой своей, чтоб не могла эта некрь лезть оттуда. А сатану он прогнал на далекое расстояние от того места. Сатана отлетел от дыры и стал хватать землю с краю и кидать ее в море. И много он перекидал ее туда. Увидал это Бог И решил поскорее ад устроить под землей. А то сатана...